Глава сорок седьмая. Из четвери высыпали люди с фонарями. Похоже, они вытаскивали из постелей всех священников до единого. «Лучше бы нам убраться отсюда», — сказал Морли. «У тебя есть план?» «Я тебе его выложил». «Вытащить женщин? Это, по-твоему, план?» «Другого у меня нет». Мы притаились напротив ворот на территорию ортодоксов, в которые вошли Майя и джил Отряд священников из Четтери направился в нашу сторону. Я опрометью бросился через улицу. Морли не отставал от меня ни на шаг. — Не думаю, что они сюда полезут, даже если заметят нас, — прошептал я. — Чушь! Тоже мне гений! Я перескочил через ворота. Морли полез следом. Из-за невысокого роста ему пришлось попотеть. Только я успел приземлиться, как из привратницкой будки выскочили два охранника. Оружия у них не было, но они явно искали неприятностей. Я угостил одного дубинкой. Второй бросился к колоколу, поднимать тревогу. Морли приземлился ему на спину. Пока мы запихивали их в привратницкую, подоспела шумная ватага из 4. Я подошел к воротам. Что стряслось? Воры, убийцы! Вломились в храм. Вся шайка была в церковном облачении. Я, как работник ортодоксов, должен был без труда понять, о каком храме идет речь. «Вы никого здесь не видели?» «Нет, но я слыхал, как кто-то пробежал мимо минуту назад, чесал как полоумный. Поэтому я и вышел». «Спасибо, брат!» Ватага снялась с места. «Неплохо придумано, Гаррет», — одобрил Морли, когда я вошел в Привратницкую. Я не стал проверять охранников. Морли не был бы Морли... если бы не обеспечил прикрытие своей задницы. Эти ребята не очухаются, не освободятся и не поднимут тревоги. «Ты когда-нибудь бывал здесь?» «Однажды, в детстве. Они тогда разрешали гулять по своей территории. Придурок ты, что ли? Ты хоть когда-нибудь планируешь дела заранее?» Спорить с этим было тяжело, поэтому я не стал тратить силы. «Можешь отвалить в любой момент. Не хочу пропустить такую потеху. Пойдем. Ненужный риск не в обычаях Морли Дотса. Он не станет лезть на рожон, если не рассчитывает на хороший барыш. Но меня это ни с какого боку не касается. Если кто-нибудь ограбит храм или поживится у ортодоксов, у меня возникнут кое-какие подозрения, но сердце мне это не разобьет. Морли просто посмотрит на меня ничего не выражающим или озадаченным взглядом, если я выскажу предположение, что он приложил к этому руку. Мы обнаружили весь комплекс зданий за ближайшей шеренгой деревьев. самое крупное среди них — главная базилика ортодоксов в Танфере. Оно не менее грандиозно, чем Четтери, но не имеет особого названия, не считая чего-то традиционного вроде «всех святых». Мы с Морли нырнули в кустарник и стали припоминать все, что слышали о здешних владениях. Наши сведения оказались поразительно скудными. Мы сумели опознать только три из семи зданий. базилику и два строения приютившие монахов и монашек. Эти последние особо отличились в разыгравшемся недавно скандале. "Вон там случайно не семинария и сиротский приют?" спросил Морли. "А, «Ага, похоже на то. Таким образом, мы определили еще два здания. Но что такое два оставшихся?" По логике вещей «Где-то здесь должна быть кухня и помещение для кормежки всей этой Аравы. Если только они не кормятся, каждый у себя». «Ага». «Слушай, если бы ты схватил парочку женщин, ты бы стал их прятать в женском монастыре?» «Возможно. Если только у них нет тюремных камер или чего-нибудь в этом роде». «Ага. Но я не припомню, чтобы ходили такие слухи». Я не имел ни малейшего представления, что делать. Разве что обыскать весь комплекс, здание за зданием. Но эта мысль почему-то показалась мне не особенно удачной. Морли прав. Я в самом деле сунулся в воду, не зная броду. Кто-то крался по территории от тени к тени. В темноте трудно было разглядеть детали, но он подошел достаточно близко, чтобы мы сумели распознать в нем монаха. «Пойдем за ним», — предложил Морли. Эта идея была ничуть не хуже любой другой. Я пустил Морли вперед, поскольку он лучше видит и тише ходит. Через минуту он выставил назад руку и тихонько остановил меня. «Она осматривается Проверяет, не следят ли за ним». Я замер. Еще через минуту Морли дернул меня за рукав. Не прошли мои двадцати шагов, как Морли снова остановился, и потянул меня в кусты. Монах взобрался на боковое крыльцо здания, в котором мы признали женскую обитель. Это объясняло, почему он крался. Он отстучал условный сигнал, дверь открылась. Монах обнял кого-то и проскользнул внутрь. Дверь снова закрылась. «Как думаешь, у нас этот фокус сработает?» спросил Морли. «Если нас кто-нибудь дожидается...» «Давай проверим дверь». Нам понадобилось секунда, чтобы выяснить, что дверь заперта изнутри на засов, и всего несколько минут, чтобы убедиться, что все четыре входа в здание закрыты. Нижние окна были забраны стальными решетками. «Видишь, что получается, когда лезешь на обум?» пробормотал Морли. Я не стал спорить. Я вернулся к боковой двери и отстучал код, которым воспользовался предыдущий посетитель. «Ничего не произошло?» мы с Морли вступили в оживленную дискуссию по поводу моей склонности к необдуманным действиям. Я не смог убедительно выступить в свою защиту. Когда Морли завелся до такой степени, что собрался уходить, и снова постучал в дверь. И к нашему изумлению она открылась. Мы разинули рты. — Ты рано... — сказала женщина, но, увидев не того, кого ждала, осеклась и собралась кричать. Мы бросились на нее. Нам удалось соблюсти тишину. Мы затащили ее в маленький, около шести футов в длину и четырех в ширину, холл за дверью, освещенный единственной свечой на крохотном столике. Морли рывком захлопнул за собой дверь. Я оставил женщину ему, метнулся к одному концу холла, к другому, осмотрел оба коридора, но ничего не увидел. Я вернулся к пленнице. «Давай покончим с этим скорее». Морли фыркнул. «Сегодня сюда привели двух женщин», — сказал я монахине. «Блондинку лет двадцати с хвостиком и брюнетку восемнадцати. Обе очень привлекательны. Где они?» Монашка не желала участвовать в игре. Морли представил ей горлу нож. «Мы хотим знать. И не прочь взять на душу грех убийства». Теперь она не могла ответить, потому что до смерти перепугалась. «Не упрямьтесь». И с вами все будет в порядке. Мы не хотим никому причинять вреда. Но если придется, не обессудьте. Вы знаете, о ком идет речь?» Морли коснулся острием ее горла. Монахиня кивнула. «Знаете, где они?» Еще один кивок. «Хорошо. Отведете нас туда?» «Мамых мемах!» Донеслось из-под ладони Морли. да ей сказать!» Распорядился я: если попытается орать, убей ее. Это прозвучало убедительно, потому что Морли именно так бы и поступил. Светловолосую женщину устроили в доме для гостей, другую посадили в винный погреб под трапезной. Это единственное место, где ее могли запереть, объяснила монашка. "Чудесно", сказал я. "Неплохо", согласился Морли. "Вы умница. Теперь отведите нас к ним". «Который сначала?» «Это мне». «К брюнетке». «Хорошо. Покажите нам, где винный погреб». В этот момент кто-то постучал в дверь. Вернее, тихонько поскребся. «Сколько он будет здесь ошиваться?» прошептал Морли. Монашка пожала плечами. «Не знаю. Я никогда не пробовала его не пускать». «И не опаздывали?» «Нет». «Можно воспользоваться другой дверью?» — предложил я. Монахиня к этому времени успокоилась и стала сговорчивей. Она подробно объяснила дорогу. «Пошли!» — сказал Морли. «И тихо!» «У меня нет желания умереть. Зачем вы это делаете? Святые отцы этого не потерпят. Они будут преследовать вас!» «У святых отцов не будет времени». Мы приблизили час разрушения. Мы вступаем во времена разрушителя. Всех еретиков поглотит бездна. Я не сумел вложить достаточно страсти в свои слова, потому что они звучали крайне глупо. Но я сомневался, что монашка настолько успокоилась, чтобы оценить интонацию. Показывайте нам дорогу. Она заортачилась. Морли посильней нажал на нож. Мы заберем этих женщин. С вами или без. заверил я. «У вас только один шанс увидеть восход. Пошевеливайтесь». Она вняла. Мы вышли через вторую боковую дверь. Трапезная оказалась приземистым одноэтажным строением между женской и мужской обителью, позади главного храма. Семинария, еще один улей, набитый людьми, располагалась за трапезной. Максимум удобства. Я спросил об остальных зданиях комплекса. Монахиня назвала конюшни и склад. Дом для гостей, сиротский приют и некоторые другие помещения, например, дома нескольких святых отцов. Четверо из двенадцати жили в Танфере, были рассыпаны по уединенным уголкам парка. Я подумал о церкви, засунутой в одну непомерную громаду четтери. Какую обиду они должно быть стоят на ортодоксов, основавших целое городское поместье. Но если вы второй номер, так оно обычно и происходит. Мы добрались до трапезной без происшествий. Она была не заперта. Морли проворчал что-то насчет нашей медлительности. Рано или поздно охранников у ворот придут менять, и поднимется тревога. Я попытался поторопить монахиню.